Глава 58. Тася. Я не поспала в итоге. До 10 утра пролежала в кровати Тимура в позе эмбриона и глядя в стену перед собой. Здесь все осталось так, как было в нашу ночь. Пустой графин, перчатки валявшиеся на полу, его белая футболка висела на спинке стула. Подушка стала мокрой от моих бесконечных слез, а голова болела так сильно, словно чья-то невидимая рука медленно вкручивала в мой череп отвертку. Эмоции сменялись одна за другой. Ия то рыдала, жалея Тимура, то стискивала в кулаках простыню, посылая проклятия в адрес Трояна. Ея заглянула в ноутбук Тимура, ещё раз перечитала их переписку и снова прокляла себя за то, что не знала об их встрече, за то, что не придала никакого значения сну. Потом в комнату вошли Лика с Русланом, принесли тарелку куриного бульона, к которому я даже не притронулась, и провели со мной около получаса, приводя в чувство. Вот вы вот, два конспиратора, посмеялась Лика, когда Руслан оставил нас вдвоём. Давно у вас отношения с Тимой? Давно, ответила я, глядя стеклянными глазами на его футболку. Ещё со школы, но там была другая история. Лика потребовала подробности, и я, периодически смаркаясь в бумажное полотенце и утирая слёзы, рассказала всё с самого начала. Было здорово пошагово вспомнить наш путь друг к другу. Снова воскресить в памяти все события, которые связывали нас практически всю жизнь. И вновь удивиться тому, что в итоге это все привело к любви между нами. «Вот это да!» Ошарашенно смотрела на меня Лика. «Кстати, знаешь, а с тобой он стал совсем другим. Я была свидетелем их отношений с Алиной и ни разу не видела, что у Тимура на нее так же горели глаза, как когда он смотрит на тебя». Лика взяла со стола тарелку с бульоном и поднесла к моим губам ложку. Когда мы в гостиной фильм смотрели, помнишь? Вот уже тогда я стала подозревать, что он втюрился в тебя по уши. Ты смотришь фильм, а Тима на тебя смотрит и улыбается во всё лицо. А когда ты уехала, ох, видела бы ты его. Поматала головой Лика и поднесла ко мне следующую ложку. В дверь гостиной, за которой ты исчезла, полетела сначала подушка, потом тарелка с попкорном. Ты с дура его тогда разозлила. Посмеялась Лика. Знаешь, у нас с Русланом тоже всё было сложно, вздохнула она и пока скармливала мне суп, рассказала их историю, которую я уже однажды слышала от Кати. Мы говорили с ней около часа, а затем я приняла душ, собралась и мы с папой отправились к следователю, где уже в присутствии папы я озвучила всё с самого начала: от поездки в Вологду, где встретила Троянова в клубе, и до того момента, как он сбил Тимура. Следователь спросил, кем мне приходится Тимур, и я не раздумывая и плевав на то, что подумает папа, смело ответила. Он мой парень. И папа даже бровью не повел, просто кивнул следователю, подтверждая мои слова. Аудиозапись приобщим к делу. Подсоединяя мой телефон к кабелю, ведущему в компьютер, сказал следователь. Переписка, в которой они договариваются о встрече, тоже понадобится. Мужчина вздохнул и помотал головой. Вот вам и преподаватели в институтах. «Его ведь ищут, да, вы были у него дома, у друзей, у коллег?» – с тревогой спросила я. «И дома были, и в институте были, не переживайте», – тоном психолога говорил следователь. «Полиция делает все возможное в его поимке, никуда не денется. Вон, в институте все переполошились, информация просочилась в прессу, там полно репортеров». И в этот момент я поняла, что моя учеба в этом универе окончена, я не переступлю его порог, казалось, я уже чувствовала на себе взгляды студентов. Это же та, которую чуть не изнасиловал Троян, это же та, из-за которой пострадал Тима Князев. Это слишком скандальная тема, слишком громкое дело, это огромный котел, в котором будут вариться сплетни, недопонимания, переворота этой истории с ног на голову, которую сто раз перевернут, и каждый поймет ее по-своему. Я не трусливая и способна отвечать за свои поступки, но чтобы вот так просто взять, прийти в универ и окунуться в этот котел, я была не готова». По дороге домой папе позвонила Катя. Он повернулся ко мне, показал на губах замок и прижал телефон к уху. Да, Катюш, приеду, конечно, приеду. Где я? А, еду в супермаркет, куплю, что ты написала, и сразу к тебе. Тоть, Има, не знаю, почему трубку не берёт. Я передам, чтобы перезвонил тебе, не волнуйся. Молоко купить? Хорошо, запомнил, скоро буду, целую. Папа убрал телефон от уха и запустил пальцы в волосы. Она ещё не знает, догадалась я. Я поговорил с ее лечащим врачом, и он посоветовал пока что держать язык за зубами, иначе будет плохо, очень, очень плохо. Вздохнул папа и свернул в наш поселок. Сколько она пробудет в больнице? Недели две, как минимум. Значит, потянем время, сколько получится, а потом Тима придет в себя и сам позвонит ей. Улыбнулась я и похлопала папу по плечу. Мы понимали, что Катины слезы и истерики, которые точно начнутся, как только она обо всем узнает, никак не смогут помочь Тиме. Но зато подорвут её здоровье. В нашей семье только что случилась большая беда, и никто не переживёт, если случится ещё одна. Сейчас мы просто обязаны уберечь Катю от переживаний и сделать всё, чтобы до неё эта информация дошла как можно позже. И тут меня как осенило. "Пап", крикнула я. "А если Катя узнает из новостей? Следователь же сказал, что универ окружили репортёры. Скоро весь город узнает об этом. Чёрт!" Папа побарабанил пальцами по рулю и задумался, что же нам придумать, что же придумать. Так, короче, Тась, у нас дома есть творог, молоко и курага. Первое и второе точно было, а вот насчет кураги я не уверена. Ладно, скажу, что не было в магазине. Он прибавил газу и через минуту мы оказались у дома, а затем, пробежав в кухню, в обуви, быстро покидал в пакет все, что было в холодильнике из Катиного списка и, не задерживаясь, отправился к ней в больницу, а примерно через 40 минут написал в СМС. случайно пролил на Катень телефон сок. Он больше не работает. Завтра куплю ей кнопочный на время. А ты пока поищи ещё книги, а то твой роман она уже начала читать по второму кругу.